Часть третья. От исцеления к успеху. До сих пор мы рассматривали некоторые проблемы и сложности, с которыми, как правило, сталкиваются эмоционально чувствительные люди. В третьей части этой книги я покажу вам серию рефлексивных техник и практических заданий, цель которых — перейти от исцеления к успеху. Мы начнем с исцеления ран, нанесенных ранней травмой и негативным опытом. Если мы носим с собой старый эмоциональный багаж, болезненные воспоминания, привычные схемы и негативный настрой, нам не обойтись без этого шага. Однако, в конце концов, мы хотим не просто выживать. Мы хотим процветать. Вам необходимо не только исцелиться, но и набраться внутренней силы, стать верными себе и научиться обращаться к своему бездонному потенциалу. Мы изучим как открыться своим эмоциям и непредсказуемости жизни, пережить встречу со сложными событиями и непростыми людьми. Также узнаем, что значит жить аутентично, как выражать себя, как достичь близости, избежать токсичных отношений и прорваться через преграды на пути собственной креативности. В восьмой главе сконцентрируемся на признании нереализованных потребностей из вашего прошлого и попрощаемся с сожалениями. Мы также рассмотрим ваши отношения с семьей и расскажем, как справиться с реакциями и эмоциями, которые вызывают у нас близкие. Девятая глава посвящена поиску внутреннего чувства безопасности и урокам работы с интенсивными эмоциями. Мы научимся не поддаваться эмоциям, но и не избегать их, и поработаем с тем фактом, что жизнь не всегда поворачивается к нам желанной стороной. В десятой главе исследуем смысл аутентичности и узнаем, как перестать требовать от себя измениться и как принять себя такими, какими вы являетесь. Эта глава также затронет оптимизацию вашей креативности и продуктивности. и объяснит, как построить жизнь на базе ваших ценностей. 11 я глава посвящается отношениям с другими людьми. Как определить и сохранять эмоциональные границы? Как замечать негативную социальную динамику и пассивную агрессию? Как использовать то, что вы видите в других, для собственного личного роста? И как научиться ценить положительные стороны отношений? вместо того, чтобы уставать от них и бояться их. В 12 главе мы коснемся непосредственно близких отношений, рассмотрим дискредитированные дисфункциональные схемы отношений, поговорим о том, как выстроить полезные отношения, в которых вас не просто терпят, а рады вам, найдем смелость любить, не сдерживаясь, и открыться своим эмоциям. Наконец, в 13 главе мы разберемся, как приумножить свой творческий потенциал. Не пугайтесь, если какие-то из рассмотренных идей сейчас кажутся вам недостижимыми. Эмоциональное исцеление и самоактуализация — это путь длиной в жизнь, который с помощью осознанности и целенаправленных тренировок способен преодолеть каждый из вас. Хотя главы представлены в линейной последовательности, вы можете обнаружить, что переключаетесь между ними в собственном порядке. Следуйте своим порывам и руководствуйтесь тем материалом, который вызывает у вас отклик, а остальное оставьте на потом. Глава в о с ь м а Исцеление старых ран. Время правды. Первый шаг к эмоциональному исцелению — посмотреть правде в лицо. Правда здесь означает не универсальную истину, а только вашу субъективную реальность. Ваша индивидуальная история — это уникальный интуитивный отпечаток. Чувства, сопутствующие утрате, такие как грусть, тоска и уязвимость, переносить больно, и наша реакция по умолчанию часто заключается в том, чтобы отталкивать их. Если часть вашего детского опыта была болезненной, возможно, именно эти моменты вашей истории попали в ваше подсознание как подавленное, запретное, отсоединенное от прочего содержимое, которому у сознания нет доступа. В мире самосовершенствования и позитивной психологии нам советуют думать о хорошем или желать себе здоровья, отказываться идентифицироваться с ролью жертвы, и воздерживаться от того, чтобы винить других. Но это не значит, что мы должны полностью запретить себе проявление гнева и боли или рваться навстречу прощению. Чтобы исцелиться, нам нужно сознательно признать наши истории, реальные хроники событий, сохраненные внутри наших тел на клеточном, эмоциональном уровне. Когда мы это сделаем, мы сможем высвободить энергию, потраченную на сдерживание наших эмоций, и освободить место для жизненной силы и радости. В отличие от шоковой травмы или физического насилия, психологические повреждения невидимы и часто не признаются. Шоковая травма. Имеется в виду психическая травма, которая возникает после того, как человек пережил угрозу жизни или целостности тела, или наблюдал события, угрожающие другим людям. Возможно, когда вы были ребенком, вас время от времени заставляли молчать, так как проявлять собственные потребности и желания считалось недопустимым, и взрослым человеком вы могли сохранить привычку говорить намеками или обиняками, вместо того, чтобы позволить себе испытать и откровенно выразить свои чувства. Однако таким образом... вы с помощью стыда подавляете и блокируете часть собственной истории. Существует множество доказательств того, что запрет на чувства негативно влияет на ментальное и физическое здоровье. Когда вы блокируете истинные чувства, возникший внутренний конфликт поражает биологическую систему, что позже может проявиться в виде боли и недомоганий, аллергий и хронической физической, и умственной усталости. Изначально вы научились скрывать свою эмоциональную боль, чтобы защитить себя. В детстве вам не хватало поддержки или ресурсов, необходимых для борьбы со слишком жестокой, труднопереносимой реальностью, или, возможно, вы росли в н е н а д е ж н о й и хаотичной среде, где не было места, чтобы свободно выражать себя. Знание о том, что таится в вашем прошлом, может быть страшным, но фальшивое спокойствие, поддерживающее фасад приличий, хрупко и недолговечно. В конце концов, самообман токсичен, невыплаканная боль и невысказанные слова способны лежать в спячке лишь некоторое время. Пусть процесс обращения к прошлому и некомфортен, но он принесет вам огромное облегчение, сняв груз, который ваше эмоциональное тело носила все это время. Быть замеченным. Боль опаснее всего, пока она скрыта. Чтобы освободиться от груза и, наконец, дать вашему внутреннему ребенку быть увиденным и услышанным, полезно позвать на помощь другого человека. Психолог Алис Миллер говорит о важности просвещенного свидетеля. Человека, способного помочь вам признать несправедливость или боль, от которых вы пострадали, и предоставить вам пространство для высказывания. Если всю жизнь вы полагались только на себя, вам, наверное, сложно доверять другим. Но есть что-то фундаментально и уникально целебное в том, чтобы другой человек стал свидетелем вашей истории. Расскажите ее кому-то. и, возможно, вы ощутите невероятный исцеляющий эффект от того, что правду увидят, услышат и поверят в нее. Если вы склонны отвергать свои чувства, то живой свидетель вашей истории сильно продвинет вас навстречу интеграции. Чтобы сделать этот процесс безопасным, вы должны убедиться, что ваш свидетель не анализирует и не обесценивает вас. Он не должен представлять интересы каких-либо людей или организаций, включая церковь. Важно, чтобы ваши слушатели не относились к вам покровительственно и не давали советов. Если вы не можете найти объективных, не склонных к осуждению людей в своем ближнем кругу, возможно, стоит рассмотреть вариант профессиональной помощи. Однако помните, что консультанты и терапевты тоже люди. и они не защищены от принятых в обществе стереотипов. Если они принесут с собой собственный культурный и религиозный багаж, вы можете уйти от них ещё более покалеченными. А вам, конечно, не стоит повторять ситуацию, когда к вашей интуиции и прогрессивному умышлению относятся как к угрозе. Решение заключается в том, чтобы продолжать поиски и доверять своей интуиции при выборе слушателя. После того, как вы нашли доверенного свидетеля и объяснили ему, что его задача лишь внимательно выслушать вашу историю, не высказывая своего мнения, поведайте, каково это было — расти эмоционально отзывчивым ребёнком в бесчувственном мире. Проверьте, сможете ли вы рассказать вашу историю от первого лица, а не от третьего. Ищите точные детали, воспоминания и примеры. Постарайтесь давать людям имена, лучше сказать «доктор Смит», чем «мой доктор», и рассказывать всё настолько откровенно и подробно, насколько это возможно. Ваш свидетель может помочь вам выявить любые отклонения от истины, например, обратив внимание, что вы начинаете говорить как другой человек. Он также может помочь вам заметить несоответствие между тем, что вы говорите, и чувствами, которые демонстрирует ваше тело. Например, возможно, вы сутулитесь, заламывая руки, а говорите при этом «мне было так весело и приятно». Как бы болезненно это ни было, это важный первый шаг к исцелению ран, п р и ч и н е н н ы х непониманием, отсутствием заботы, статусом козла отпущения или недостатком поддержки. проявив свои чувства перед кем-то, кто отнесется к ним с уважением, вы сможете проработать последствия вынужденного молчания. Сегодня вам больше не нужно чье-либо разрешение на то, чтобы правдиво выражать свои чувства. Если вы не можете никого найти или вам нелегко кому-то открыться, подумайте о том, чтобы записать или зарисовать свою историю и поискать кого-нибудь, с кем этой записью можно будет безопасно поделиться. Темы для размышлений. В чём моя правда? Найдите время и место побыть наедине с дневником. Устройтесь поудобнее, сосредоточьтесь на дыхании. Первое. Обратите внимание на то, как вы относитесь к болезненным моментам прошлого. е с ли у вас тенденция минимизировать негативные чувства и оценки? е с ли у вас привычка говорить о себе в третьем лице, чтобы отделиться от своего опыта? Натыкаетесь ли вы на пустоту, когда пытаетесь вспомнить детство? Второе. Будьте честны с собой. Каково было расти чувствительному человеку в бесчувственной семье? Кому вы обращались, когда вам было грустно и одиноко? Как на вас сказывалось то, что вы не могли разделить чувства с близкими? Было ли действительно нормально стать маленьким взрослым в доме вместо того, чтобы учиться у старших? Третье. Пока вы размышляете над этими вопросами, обратите внимание на несоответствие между тем, что вы говорите, и тем, что чувствуете. Ваше тело не лжёт. Отметьте свой уровень энергии. Проверьте, испытываете ли вы физическую боль и недомогание. Несмотря на то, что, по вашему мнению, вы должны чувствовать, ваше тело отражает ваше истинное состояние. Например, когда вы вспоминаете какую-то определенную сцену, не учащается ли ваше дыхание, не бросает ли вас в жар, ощущаете ли вы ком в животе или напряжение в плечах. Работа над такого рода эмоциональной осознанностью включает в себя не только размышления о ваших чувствах, но и мягкое внимание к ним. В процессе исцеления критически важно, чтобы вы связали свои эмоции с определенными телесными проявлениями. Интеллектуализация сама по себе не исцеляет. Ваше физическое и эмоциональное «я» также должны активироваться, чтобы начались изменения. Попрощаемся с тем, что могло бы быть. После того, как вы признали свою историю и свою правду, ваш следующий шаг к исцелению любого рода эмоциональной травмы — это скорбь. Размышляя об утрате и скорби, мы часто думаем о трауре или таких травматических событиях, как болезнь или война. Но есть и другой вид важной утраты, который часто забывают. Это утрата детства. Если вы выросли во враждебном социальном окружении, где столкнулись с отсутствием заботы, отрицанием или критикой, где ваше юное сердце было наполнено не только болью и злостью, но и глубоким отчаянием и разочарованием, вы слишком быстро утратили невинность. Скорбь возникает в ответ на невозможность что-либо получить. По сути, вы скорбите по фантазии, жизни, которой никогда не было. Тяга к тому, что могло бы быть, оставила пустоту в вашем сердце. Возможно, вы не готовы назвать это чувство скорбью, но ощущаете его как пустоту или, быть может, неутихающую тоску по дому или неспособность ощутить принадлежность или безопасность в мире. Скорбеть по утрате детства, которого у вас никогда не было, может быть тяжелее, чем о ком-то близком. и вы можете колебаться между отрицанием, гневом, торгом и депрессией, прежде чем достигнете принятия. Скорбь включает в себя боль, и по умолчанию мы стремимся ее избежать. Обычно, неосознанно, мы готовы сделать что угодно, чтобы перестать тосковать по детству, о котором всегда мечтали. Но отказ от скорби — это именно то, что не дает утихнуть тоске. Грусть приходит, чтобы помочь отпустить то, что вам больше не служит, и позволить этому пройти сквозь вас, чтобы вы восстановили ощущение жизненного потока. Психологи и терапевты знают об этом. Парадоксальным образом, депрессии способствует не грусть, а борьба с ней и блоки на пути эмоций. Когда вы отрицаете грусть и горе, исцеляющий поток натыкается на ваши нереализованные потребности, невыраженный гнев и непролитые слезы. В конце концов, то, что вы отталкиваете, преследует вас упорнее всего. Более того, чтобы избежать дальнейших утрат и разочарований, многие травмированные, высокочувствительные люди отстраняются от страсти, любви и человеческих отношений. Вы можете также искать острых ощущений и пытаться с помощью п е р е е д а н и е алкоголе или з л о у п о т р е б л е н и е лекарственными препаратами заглушить стремление к любви, безопасности и чувству принадлежности. Чтобы вы смогли двигаться вперёд, предлагаю вам оплакать нормальное детство, которого у вас никогда не было. Вместо того, чтобы подавлять грусть и превращать её в неосознаваемый горький яд, вы можете признать это чувство. и погоревать потому, что заслуживает траура. Пусть родители и действовали из лучших побуждений, они не смогли защитить вас от разрушительного эффекта травли, уважать ваши способности, отдать должное вашей интуиции или порадоваться вашей чувствительности. Вам может понадобиться оплакать печальную правду. Пока вы росли, рядом с вами не было или было мало сильных взрослых, на которых вы могли бы положиться. Не было никого, кто мог вас поддержать, защитить или направить. В отсутствие сильной ролевой модели ваши лучшие стороны не получали признания, и вы также не научились ценить себя. При этом, если вас травили ровесники, естественно, что вы грустите и злитесь. Ваше юное «я» испытало огромную боль, от того, что люди настолько неправильно понимали вашу эмоциональность и витальность, и это отделяло вас от них. Оплакав свои фантазии и идеализации, вы позволите им отмереть, как бабочка, которая отбрасывает свой кокон. Возможно, вы никогда не перестанете сожалеть об утраченном детстве, но боль и гнев постепенно утихнут. Раны и оскорбления были реальными, но они болят, пока скрыты. После того, как вы вскроете их и поймете, чем они являются, они постепенно утратят власть над вами. На самом деле грусть — лучшее лекарство от боли. Это мощный сакральный процесс, который, в конце концов, приносит истинное освобождение. Смело вступив на дорогу грусти, В какой-то момент вы ощутите небольшой, но важный внутренний сдвиг и будете видеть реальность, как она есть. Чем больше вы грустите и чем смелее отпускаете вашу версию идеализированной реальности, тем более открыты настоящему становитесь. Вы можете неожиданно увидеть слабость, уязвимость и человечность тех, кто вас расстраивал, После того, как вы научитесь заботиться о своих внутренних ранах, вы почувствуете себя куда более свободными, словно с ваших плеч сняли тяжелый груз. Вас больше не будет тревожить необъяснимая потребность изменить прошлую или нынешнюю реальность. Вы сможете, наконец, перестать искать идеал, которого никогда не существовало. Как говорится в «Дао д е цзин», Чтобы схватить, вы должны сначала разжать ладонь. Отпустить. Упражнение. Оплакиваем то, что могло бы быть. Теперь давайте создадим пространство, чтобы оплакать то, чего у вас никогда не было. Вы можете сделать это, вспоминая время, когда вам было грустно в детстве. Возможно, вас расстроили родители или оттолкнули сверстники. Выберите определенный момент и вспомните себя в нем. Затем начните писать в дневнике. В идеале нужно писать в настоящем времени, словно вы снова оказались в том моменте. Опишите, что вы видите вокруг себя, что слышите, что происходит, что вам нужно и кто находится рядом. Продолжайте писать, пока не ощутите реальные эмоции. Прочувствуйте как можно больше деталей и прислушайтесь к своему телу и чувствам. Затем позвольте проявиться грусти. Дышите глубже, закройте глаза. Позвольте воспоминаниям заполнить всё тело. Постарайтесь также ощутить тело таким, как если бы вы вернулись в возраст, который вспоминаете. И обратите внимание, как вы ощущаете части тела, что происходит с головой, плечами, спиной, животом. Отметьте любые мысли — которые приходят вместе с чувствами. Что бы вы сказали, если бы это было полностью безопасно? Если пришли слезы, позвольте им течь, а всему телу горевать. Если в процессе приходит гнев, отнеситесь к нему с уважением. Это здоровый гнев, достойная реакция на несправедливость, потому что никакой ребенок не должен сталкиваться с болью и одиночеством. По мере того, как вы вспоминаете эти события, обратите внимание на свои телесные ощущения. Мысленного воспоминания недостаточно, пока оно не будет тесно связано с телесными ощущениями, потому что воспоминания хранятся в теле на клеточном уровне. Задача в том, чтобы отыскать точное чувство, не обязательно вспоминая сам сюжет. Настоящее горе — позволяет вам одновременно почувствовать сожаление, грусть и даже зависть или злость. Часто люди путают это с жалостью к себе или пассивным признанием поражений. Но это нечто совершенно противоположное. Нет ничего более героического, чем встретить реальность лицом к лицу. Проживание горя заключается не в том, чтобы кого-то обвинять, а в признании трагической природы событий. Полезно думать об этом как о процессе очищения. Грусть — эмоция выхода. Тоска уместна там, где имели место реальные оскорбления и травмы. Когда вы впервые входите в свою печаль, вы можете ощутить на плечах огромную тяжесть. Позвольте себе её почувствовать. Вам не нужно в ней тонуть. но не нужно и отстраняться от неё. Лишь опустошив эту чашу, вы можете снова наполнить её чистой водой. Только после того, как вы мужественно оплачете то, что могло бы быть, вы сможете принять своё место в мире и освободить в душе пространство, чтобы полностью объять то, что лежит перед вами. Приветствуя честную грусть, вы сумеете по-настоящему отпустить устаревшие привязанности и пригласить назад естественную жажду жизни. Освобождаемся от прошлого. Хотя не всякий дурной опыт идет из семейной истории, многие проблемы связаны с тем, что вы родились в семье, которая вас не понимала. Возможно, вы были исключительно восприимчивым ребенком в семье. неспособные воспитать вас или оценить ваши дарования. Будучи чувствительным о т р о ж д е н и я вы крайне ранимы. Ваши братья и с е с т р ы получившие то же воспитание, могли обращать меньше внимания на недостаток заботы и п р и ч и н е н н ы й вред. Пусть даже большинство родителей делают в с е что могут, пользуясь всем, что они знают, их способности часто ограничены. Даже имея лучшие намерения, Они не могут обеспечить потребности своих от природы высокочувствительных детей. Дети, лишённые необходимого, всю жизнь нуждаются в том, чтобы их увидели и услышали такими, какие они есть. Если наши эмоциональные потребности остаются непризнанными, эта тяга начинает усиливаться и может направить нас в неверную сторону. Если мы позволим маленькому ребёнку внутри нас командовать парадом, можем попасть на американские горки бессознательного поиска одобрения, заканчивающегося эпизодами разочарования. Некоторые из нас постоянно застревают в созависимых отношениях с людьми, которые вредят нам и унижают нас, либо тянутся к отношениям, воспроизводящим дисфункциональные отношения, в которых мы выросли. Если когда-то члены наших семей не заботились о нас, то интерес, который они теперь испытывают к нашей жизни, может казаться фальшивым. Сложно чувствовать близость к родным сегодня, пусть вы даже любите друг друга. Когда вы общаетесь, с обеих сторон без принуждения может прорываться подавленный гнев. Или вы можете обнаружить, что бессознательно действуете как маленький ребенок. У вас даже меняется голос, и вы начинаете вести себя по-другому. Все дело в том, что в глубине души вы все еще нуждаетесь в любви и одобрении семьи. Возможно, вы понимаете, что ваша семья не способна измениться и осознаете, что прошлое осталось в прошлом. Однако это понимание и осознание не могут изменить ваш текущий эмоциональный опыт, который все еще может оставаться свежим, болезненным, взрывоопасным, и заряжать болью и разочарованием. Мы застреваем в этом состоянии, потому что какая-то часть нас надеется, что, повторяя одно и то же, мы можем в конце концов прийти к иному результату, пусть даже умом мы понимаем, что это не так. Задержавшись в детском состоянии психики, вечно желая признания и понимания, которого недополучили, Мы постоянно подкрепляем этот порочный круг. После того, как с вами обошлись нечестно и несправедливо, ярость и грусть — нормальная реакция. Однако застревая на ощущении, что нас предали, мы остаёмся в роли жертвы. Чтобы двигаться вперёд, мы должны оплакать наше прошлое и вырасти из него. Принять прошлое не означает сдаться ему. Прощение нужно не тем, кто нам навредил, а нам самим. Как говорил Мартин Лютер Кинг, «Мрак не может победить мрак, только свет в состоянии сделать это». Мартин Лютер Кинг, любите врагов ваших. Вопросы философии, 1992. Номер 3, страница 66-71. Мы сможем двигаться вперед, когда поймем, что... Все вокруг делали все, что могли, учитывая обстоятельства, среди которых могли быть страх и невежество. Мы сможем увидеть и признать, что все люди представляют собой сочетание несочетаемого. Никто не идеален, и жизнь не обязана быть такой. Мы должны придерживаться настроя «да, но», всегда учитывая, что люди смогут измениться, однако не ожидая, что они это сделают. Если вы способны признать, что у всего есть две стороны, вы даже сможете увидеть, что обратной стороной разочарования стала свобода. Ранив вас и разрушив ваши фантазии, вас освободили от иллюзий, проекций и ожиданий. Следующее упражнение поможет избавиться от защитной реакции, которую порождают раны прошлого. Мы можем полностью освободить себя, только отказавшись от ожиданий и надежды на то, что окружающие реализуют наши пожелания. Изо всех сил стремитесь к тому, чтобы взять жизнь в свои руки и позаботьтесь о себе, так как никто не позаботится о вас раньше. Упражнение. Что делать, если вы столкнулись с триггером? Первое. Вспомните момент и ситуацию, когда вам казалось, что прошлое живо. Вы понимаете, что часть ваших текущих жизненных проблем или реакций связана с прошлым, когда замечаете, что реагируете на определенные обстоятельства неадекватно. Возможно, вы заметили приступ боли, злости или возвращение травмы в определенных триггерных ситуациях, часто в общении с самыми близкими людьми. Вы можете моментально погрузиться в более молодую и примитивную часть себя. Второе. Остановитесь. Сделайте вдох и выдох. Несмотря на различия между тем, что происходит сегодня, и тем, что случилось в прошлом, проверьте, напоминают ли ваши чувства прежние времена. Возможно, вы тогда были моложе и ранимее. Может быть, вас не понимали, унижали или травили за вашу чувствительность и силу переживаний. Третье. Спросите себя, какие намерения, мотивы или желания руководят вашим поведением прямо сейчас. Что вам больше всего нужно от другого человека? Вот некоторые слова, которые могут подсказать вам ответ. Внимание, одобрение, похвала, признание, уважение, обожание или поддержка. Четвертое. Настройтесь и аккуратно проверьте свои чувства, чтобы добраться до глубинных воспоминаний. При условии точной настройки вы сможете ощутить чувство нужды, желания, тяги, как некое физическое напряжение внутри вашего тела. После того, как вы вступите в контакт с этими телесными ощущениями, задайте себе следующие вопросы. Сколько лет человеку, которому это нужно? Принадлежит ли ваша потребность взрослому или ребёнку? Пятое. Если она принадлежит ребёнку, напомните себе, что сегодня вы полностью самостоятельный, независимый взрослый человек, который может реализовать эти потребности самостоятельно или как-то иначе. Вы больше не зависите от других. У вас есть выбор. Вы можете отступить, выставить границы или сказать «нет». Чтобы полностью освободиться, вам может помочь следующее. Обнимите, утешьте потерянного ребёнка внутри вас и позаботьтесь о нём. Любить себя может быть сложно, особенно если у вас был непростой детский опыт. Но мы все способны стать себе лучшими друзьями, родителями и возлюбленными. Вы можете взять за руку маленького ребёнка, который живёт внутри вас, и полюбитьег всем сердцем. Воспользуйтесь вашим воображением. Представьте, как, став взрослым, приходите к себе в детстве, чтобы утешить, проявить нежность, позаботиться. Вы можете стать тем человеком, которого у вас никогда не было, и сказать себе, что вы видите, слышите и любите себя. Скажите, что понимаете, как вам приходилось сложно, и очень сочувствуете себе. Пусть ваши старые раны и одиночество оставили на душе шрамы, вам больше не надо ходить с открытыми ранами. Кроме того, вы можете обратиться к мудрости терапевтов и духовных наставников, культивировать взрослую дружбу и партнерство в сегодняшней жизни и получать любовь от других. И тогда вы научитесь любить себя. Шестое. Некоторые ваши потребности могут исходить от вашего взрослого «я». Такие потребности обычно меньше заряжены эмоционально. Они исходят из вашего законного права на зрелое общение, взаимное понимание, базовое уважение и свободу слова. В данном случае задача заключается в том, чтобы признать эти потребности и взять ситуацию в свои руки. Пользуйтесь силой уверенного в себе взрослого человека и меняйте свою реакцию на других и взаимодействие с ними. Вы можете найти верные слова, чтобы потребовать от близких уважения и соблюдения ваших границ. Будучи самостоятельным зрелым человеком, нужно твердо стоять на земле, отказаться от негативного цикла коммуникации и начать общаться как взрослый. Если вы продолжите взаимодействовать с родственниками, не излечив детские раны, вы неизбежно будете создавать ситуации, в которых с вами будут обращаться как с ребенком. Напротив, если вы сможете избавиться от застарелого, дисфункционального способа коммуникации, ваша семейная система вынуждена будет измениться. Например, когда вы начнете проявлять настойчивость в утверждении своих границ, то и у других находятся способы договариваться с вами, и они приучаются уважать ваши базовые права. Однако, хотя вы имеете право требовать у в а ж е н и е к вам как ко взрослому человеку, у других есть право оставаться теми, кто они есть. Они могут отреагировать на ваши требования так, как хочется вам, а могут и нет. Но, по крайней мере, вы будете знать, что выполнили свою часть работы. И это всё, что вы можете сделать. В большинстве случаев мы не умеем контролировать других людей. Однако вы должны признать, что в отличие от ребёнка на школьном дворе, вы больше не беззащитны. Двигайтесь вперёд, и вы укрепите нынешние позиции благодаря новым позитивным убеждениям о себе. с е д ь м Наконец, вам нужно выразить новые убеждения о себе собственными словами. Когда вы замечаете триггеры или чувствуете, что переходите к автоматическим защитным механизмам, используйте следующие утверждения, чтобы напомнить себе о своей истинной силе. «Я полностью люблю и принимаю себя. Хотя я чувствовал себя беспомощным и беззащитным в прошлом, теперь я могу постоять за себя. Я могу уйти от несправедливости, насилия и травли. Сегодня я силен и отважен. Я могу свободно высказываться. Я уважаю свою силу. Я ощущаю свою мощь. У меня есть выбор в любой ситуации. Я нахожусь в мире с собой. Прошлое нельзя изменить, но в нашей власти менять нашу внутреннюю реальность не только на уровне мышления, но и на эмоциональном уровне. Мы здесь не для того, чтобы растить чувство жалости к себе и обвинять других. Мы способны посмотреть, чего возможно достичь уже сегодня, чтобы избавиться от токсичных эмоций, которые так долго носили в себе. Как выжить в семье? Время, которое мы проводим с теми, кто ранил нас в прошлом, или теми, кто напоминает нам о старых ранах, Часто самый опасный триггер интенсивных негативных эмоций. Если раны вам нанесли дома, если вы сбежали из дома, или у вас теперь сложные отношения с близкими, то вам будет очень непросто проводить время с семьей. В нашей культуре принято скрывать один неловкий секрет. Медиа и культура идеализируют образ семьи и семейных встреч. Поэтому даже просто быть недостаточно веселыми, например, на семейной встрече Нового года, уже табу. Невозможно бывает объяснить окружающим, почему для вас время, проведенное с близкими, самое тяжелое в году. Недостаток признания и понимания этой темы может еще больше усилить вашу эмоциональную изоляцию. Однако, несмотря на навязанный идеал семейного единства и веселья, вы не одиноки. В этом разделе мы взглянем на некоторые психологические стратегии и способы изменить свой настрой. Они могут пригодиться, когда вы сталкиваетесь с необходимостью проводить время с теми, кто является для вас триггером. Стратегия первая. Простить себя. Для начала простите себя за столь эмоциональную реакцию. Иногда мы сами не понимаем, почему реагируем так сильно. ведь наши близкие уже стали старыми, хрупкими, живут далеко от нас и не могут больше влиять на наши жизни. Даже если вы успешно отделились от семьи и строите свою жизнь за ее пределами, пообщавшись с родными, вы снова возвращаетесь к ощущению беспомощности и гнева пятилетнего ребенка или озлобленного, не контролирующего себя подростка. Хотя у нас тела взрослых независимых людей Внутри нас начинается эмоциональная буря. Но нет причин винить себя в реакции на триггер или в том, что у вас вообще появились негативные чувства. Возможно, вам поможет понимание, что вы всегда будете носить в себе версию более молодого «я». Кажется, что эта часть вас бегает по кругу и наступает на те же грабли с теми же людьми. Пусть это звучит странно, но на самом деле… а вам приходится повторять одно и то же, потому что вы надеетесь на иной исход. Все новые и новые попытки — это бессознательное стремление вернуться в прошлое, чтобы перестроить его, но строительные блоки не меняются. Так что поблагодарите себя за желание завершить процесс, ведь пусть оно и не приводит к нужному исходу, но ваши попытки сами по себе скорее признак устойчивости, чем слабости. Стратегия вторая. Радикальное принятие. Позволить событиям идти своим чередом не значит бросаться, всех прощать или изображать фальшивую доброжелательность. Однако на то время, что вам придется находиться в прямом контакте с близкими, позвольте случиться тому, чему суждено случиться. Вам может не нравиться их поведение. Вы можете не одобрять и не принимать его. но мысленно освободите пространство для всего, что неизбежно произойдет. Это означает изменение восприятия реальности. Вместо того, чтобы бороться с ней, вы принимаете ее как есть и позволяете людям жить так, как они могут. Нет ничего неправильного в том, чтобы иметь собственное мнение и не одобрять то, как ведет себя ваша семья. Не стоит также превращаться в коврик у двери, и позволять дурно с собой обходиться. Но многие из нас попадают в ловушку, рассчитывая, что окружающие изменятся. В итоге это ожидание превращается в условие нашего спокойствия. Зациклившись на том, как именно, по нашему мнению, должны измениться люди, мы начинаем зависеть от того, что они думают, что чувствуют и как ведут себя. Мы расплачиваемся собственной эмоциональной свободой, когда позволяем себе зависеть от чужих характеров и поступков. Неважно, насколько неразумно, жестоко или деструктивно, на ваш взгляд ведут себя окружающие. Их действия — всегда отражение их правды. И, как у всех прочих людей, у вас нет иного выбора, кроме как дать другим проживать их правду. Неважно, насколько дисфункционально поведение членов вашей семьи, оно связано с их воспитанием и их склонностями. Да, их иррациональные или агрессивные действия не имеют смысла. Да, несправедливо, что они не могут понять вас или оценить по достоинству. Но жизнь не обязана быть справедливой. Чем больше вы боретесь с реальностью, тем больше вы страдаете. Как подсказывает буддизм, боль в жизни неизбежна, но страдание — ваш выбор. И если ваша семья ведет себя именно так все эти годы, что заставляет вас думать, что они могут вести себя иначе. Помните, что истинная близость достигается только тогда, когда вы можете позволить другому человеку оставаться таким, какой он есть. Чем больше ваш разум занят мыслями о том, как все должно быть, тем большее напряжение вы будете испытывать, и тем больше будет становиться пропасть между вами и вашими близкими. Стратегия третья. обратить внимание на свои убеждения. Очень часто наше восприятие себя и других ограничено довольно жёсткими рамками. Так происходит потому, что наши возможности коммуникации лимитированы. Мы обобщаем информацию и делим её на категории, в то время как реальность жизни и человеческие отношения часто более гибки, чем мы их видим. Обычно к тому моменту, когда у нас появляется определённая точка зрения, Ситуация уже успевает измениться. Чтобы лучше понять и изучить текучесть и изменчивость жизни, обратите внимание на природу. Как говорит учение Будды, жизнь напоминает реку. Пусть на первый взгляд река кажется имеющей определенные размеры и статичной, это далеко от истины. Вчерашняя река не та же, что река сегодня. Через секунду река уже будет другой, чем сейчас. Изменчивость свойственна и людям. Чтобы разобраться в нашей запутанной жизни, мы часто используем очень жесткие утверждения. Он злобный. Меня всегда будет это расстраивать. Мы считаем, что мы и члены наших семей являемся такими или эдакими. Но в реальности люди постоянно пребывают в процессе изменений и трансформации. Если вы сможете воспринимать человека перед вами как текущий поток, то заметите, что люди меняются каждую секунду. Разумеется, какой-то род личности или характера сохраняется. Но будет ошибкой верить, что человек, которого вы видите прямо сейчас, останется таким же через какое-то время. Мы можем даже объяснить это с научной точки зрения. В каждом живом создании постоянно идет деление клеток, и мы постоянно находимся в двойственном процессе разрушения и восстановления. как психологически, так и физически, человек перед вами никогда не остаётся прежним. Он — объект времени, и эти перемены постоянны и непрерывны. Попробуйте начать с того, чтобы обратить внимание на то, используете ли вы чёрно-белую категоризацию, когда оцениваете других людей. Вы можете также поймать себя на том, что используете слова вроде «всегда» и «никогда». когда вы замечаете у себя подобные жёсткие убеждения, например, «Моя мама всегда такая бесчувственная». Не нужно отрицать их полностью, но стоит оставить место для других версий. Например, подумайте, насколько верным может быть утверждение, противоположное вашему, пусть даже изредка. Возможно, ваш эгоистичный брат крайне щедр в других сферах своей жизни, или был хотя бы один случай, когда он вёл себя Совершенно иначе. и Ещё один способ попробовать стать гибче — поменять отношение объект-субъект местами. Вы рассматриваете себя как жертвы чужого равнодушия? Кто на самом деле лишает вас того, что вам нужно? Вы властны над собственным опытом. Это не значит, что вы должны себя карать, но вы можете мыслить более гибко. Например, если чувствуете, что родители не уважают ваши потребности, Может быть, бывает, что вы отчасти не уважаете их потребности. Позволяете ли вы другим нарушать свои границы, не говоря нет? И в итоге ставите себя в неловкую ситуацию. Не надо винить себя, вам реально причиняли тяжкий вред. Но фокусируйтесь на том, что вы с этим можете сделать. Человеческая природа изменчива и непостоянна. осознание того, что вещи не всегда таковы, какими кажутся, и что в каждый момент существуют бесчисленные возможности изменения, принесет вам некоторое утешение. Возможно, самое сложное здесь — разрешить парадокс надежды и принятия. Самая большая мудрость заключается в том, чтобы одновременно отказаться от ожиданий, что люди изменятся, но в то же время позволить себе, Поверить, что эти изменения могут произойти в любой момент. Стратегия четвертая. Отдалиться. Когда ничего не помогает, иногда полезно создать некоторое ментальное пространство между вами и полем боя. Один из способов сделать это при общении с родными — рассматривать вашу встречу как временную экскурсию. Вы можете вообразить себя посторонним человеком, туристом. или даже антропологом с Марса. Используйте настрой и о т н о ш е н и е антрополога, чтобы попасть за кулисы и расследовать то, что вы видите с научной и объективной точки зрения. Так как вы находитесь на совершенно другой планете, у вас нет иного выбора, кроме как отставить в сторону имеющийся у вас способ понимания мира. Ваша собственная логика и представление Тут неприемлемы. Так что можете позволить себе проявлять любопытство и даже поражаться тому, что тут происходит, и почему люди поступают определенным образом. В конце концов, вы изучаете существ совершенно иного вида. Можете отстраниться и выявить их поведенческие схемы объективно. Например, ведут ли люди в этой семье себя в соответствии с треугольником Карпмана? примеряя на себя роли жертв, спасителей и преследователей. Стал ли кто-то козлом отпущений? Навешивают ли тут на кого-то ярлыки, например, паршивые овцы или золотого ребенка? Общаясь с близкими, притворяйтесь одним из своих. Как говорится, в Риме веди себя как римлянин, но глубоко в душе вы будете знать, что на вас не влияет то, что происходит на этой экскурсии. Чтобы пережить этот непростой период, будьте наблюдателем, а не участником. Упражнение «Мысленная репетиция». Мы нервничаем, когда не вполне готовы к жизненным испытаниям. Мысленная репетиция — способ подготовиться к сложным моментам. Мысленно репетируя, вы можете перейти от защитной реакции к тому, чтобы стать подготовленным, устойчивым человеком. Первое. Найдите время и место, где вам не помешают. Возможно, стоит сесть поудобнее и закрыть глаза. Второе. Представьте встречу с семьёй, традиционное застолье или любое другое мероприятие, где приходится встречаться с теми, кто является для вас триггером. Вообразите то, что вы увидите до и непосредственно во время событий. Представьте себя активным участником событий, а не пассивным наблюдателем. Третье. Теперь вообразите все сценарии, в которых можете столкнуться с триггерами. Что могут сказать окружающие, что вызовет ваш гнев? Посмотрят ли они на вас так, что вам станет нехорошо? Будут ли они отпускать непрошенные комментарии или давать советы, которые приведут вас в ярость? Начните с самых мелких неприятностей и вообразите все вплоть до худших вариантов. Полезно будет сделать заметки в дневнике, или составить мысленный список. Четвёртое. Теперь разработайте план и мысленно отрепетируйте его. Что вы скажете себе в такой момент? Какая мантра может вернуться в настоящий момент из травмирующего прошлого? Решите, будете ли вы использовать вышеперечисленные психологические стратегии или придумаете собственные. Выберите наилучший способ справиться со сложностями. а затем мысленно вообразите, что применяете его. Седьмое. Чем больше вариантов вы сможете придумать заранее, тем легче вам будет справиться с ситуацией, и тем большую силу вы будете ощущать.